Глава п я т а Рассвет. Закрыв за собой дверь, я поплелась на кухню. Меня слегка пошатывало от усталости и выпитого, а перед глазами всё кружилось и кружилось блюдце. Проходя по коридору, я стянула с вешалки куртку и отправилась на диван. Для такой маленькой коммуналки, как наша, кухня тут шикарная, размером как обе комнаты вместе взятые. Диван стоит посередине, между окон. Он как бы отделяет нашу половину. а тётя Наташиной, и является нейтральной территорией. Раньше, когда Кирюхина мама ещё не так налегала на спиртное, мы вчетвером отмечали тут праздники. Дни рождения, Новый год. А потом моя мама нашла себе Игоря, а тётя Наташа — бутылку. И совместные посиделки закончились. А диван остался. Большой, коричневый, с мягкими подлокотниками и продавленным с и д е н ь е м Я завалилась на него и накрылась курткой. Вспомнилось сегодняшнее гадание — и я поежилась а вдруг все правда а юлька и кирюха ни при чем отмахнувшись от этих мыслей я свернулась калачиком но ощущение потустороннего холода н а в е я н н о г о спиритической игрой не проходило мне казалось что кто-то незримый наблюдает за мной из-за спины я вытянула шею и огляделась но в темноте виднелись лишь очертания знакомых с детства предметов тогда я натянула куртку на голову и решила подумать о чем-нибудь другом О Кирюхе и ю л ь к и например. Они теперь вместе? Их образы сменяли друг друга, пока не смешались в одно разноцветное пятно, которое металось вдоль ряда угольно-чёрных букв. Я провалилась в сон. Проснулась я от металлического грохота. На фоне холодильника маячил Кирюхин силуэт. В кухне висела предрассветная дымка, и было холодно. — Ты чего здесь, Кир? — Пить хочу. Он взял со стола мою чашку и подошёл к раковине. послышался звук л ь ю щ е й с я воды. «Ты извини, я тебе там чайник свернул. Но он был пустой». «Плевать. А где Юляшка?» а т а к т и вызвала и уехала». Я потянулась. «Да, может себе позволить». От столь раннего пробуждения хотелось вытянуться, а потом снова свернуться клубком. «Ты проводил её до машины?» «Проводил. Двор-то у нас, сам знаешь какой». Юлька в такой только ради меня припёрлась. «Точно проводил?» «Да точно, точно!» Кирюха сел рядом со мной. «Слушай, курить охота. Пойдём?» «На крышу?» «Сейчас?» От такой перспективы мне стало ещё холоднее. «Идём!» — начал конючить он. «Одному скучно!» «Солнце встаёт, и ты вставай!» «Соня, не будь Соней!» «Рассвет на крыше. Что может быть прекраснее?» «Ого! Кого-то на романтику в ы т я н у л а Нет, не пойду. Тогда тут буду курить. Я застонала и сползла с дивана. Натянула куртку, она еще хранила мое тепло. И, крадучись, чтобы никого не тревожить, мы вышли на лестничную площадку. В парадной царил полумрак, и серые тени занавесили стены. Вдруг где-то глухо хлопнула дверь, и я вздрогнула. Кир, все-таки зря мы вчера играли в ту игру. В наркобарона или я никогда не? Ухмыльнулся он и начал возиться с навесным замком. «Похмелье мучает?» «Нет. Я про спиритический сеанс, когда мы духов вызывали». Он живо оглянулся и с азартом уставился на меня. В темно-карих глазах плясали черти. «А что? п р и з р а к и мерещатся?» «Иди давай!» Я подтолкнула его, сообразив, какое оружие только что вложила в его руки. «Не хватало, чтоб ты к этому подключился, и так полночи не спала». Кирюха зловеще рассмеялся, и пришлось ткнуть его под р е б р а Ладно, ладно. Не пытайся меня разжалобить, увернулся он. Я тоже полночи не спал. Фу, дурак. Глупая ты, Сонька. Он снял замок и открыл ч е р н у ю дерматиновую дверь. На чердаке оказалось гораздо темнее, чем в подъезде, а в углах клубились непроглядные сгустки мрака. Пахло пылью и старыми тряпками. Дверь за спиной с тихим шелестом закрылась. Справа виднелось что-то очень похожее на человеческую фигуру. Кто-то стоял в углу и вглядывался сквозь сумрак. И доносилось какое-то шуршание. Я схватила Кирюху за руку. «Что это?» Я стиснула его ладонь, он удивленно покосился и с придыханием прошептал. «Где?» «Кирилл, блин!» Голос мой дрожал, и я говорила как можно тише. Даже не стала колотить Кирюху за его издевку. а только слегка ущипнула. «Там кто-то есть!» «Где?» Снова зловеще прошипел он. я снова ущипнула его. «Да прекрати, Софико!» В полный голос возмутился он. Стряхнул меня со своей руки и вытащил из кармана телефон. Свет фонарика выхватил из темноты сложенные друг на друга автомобильные покрышки. «Сыкуха! Кто-то из соседей решил сэкономить место и устроил тут склад. А ты описалась от страха!» «Но там что-то шуршит!» Освещая себе путь, Кирюха двинулся г л у б ь Я помялась, но потом, оставшись одна в чердачном полумраке, заспешила следом. Побежала, спотыкаясь и кирпичи, и разбросанный хлам, и, тяжело дыша, с разбега уткнулась носом в Кирюхину спину. «Ой, трусиха!» пропел он и заглянул за столб из покрышек. «Смотри! Маруся тут гнездо устроила!» Он присел на корточки и потянулся в самый сгусток тьмы. «Что там?» — я склонилась над его плечом. «Маруся? Какое гнездо?» «Не тупи, Софа!» Он погладил кошку, и маленький пушистый трактор затрахтел в ответ. «Надо бы ей коробку принести», — задумчиво сказал Кирюха, поднимаясь. «Ой, Кира, вечно ты со своими кошками!» Пробурчала я, недовольная, что так глупо опозорилась. «Надо, надо!» — повторил он. «У нас ведь скоро дети будут!» Я прыснула. тоже погладила толстый Марусин бок, и она благодарно замурчала в ответ. «И всё-таки неприятно как-то после этого Юлькиного спиритического шоу», — пожаловалась я, снова следуя за Кирюхой. Он уверенно поставил ногу на железную перекладину узкой лестницы, ведущей наверх. «А ты не вспоминай. Чем больше боишься, тем вероятней шанс, что страшное случится». Он распахнул дверь на крышу, и прохладный предрассветный воздух ворвался в мрачную чердачную затхлость. Через мгновение Кирюха исчез в светлом прямоугольнике двери. Вняв его совету, я старалась не замечать пристального взгляда на затылке. Оглянулась разочек, обшарив глазами тёмный чердак, и с проворством ящерицы выбралась на крышу. Снаружи холодный ветер вцепился в волосы, распахнул куртку. Я торопливо засеменила запечную трубу. Кирюхе. Крыша г у л к о вибрировала под ногами, но я преодолела разделяющие нас несколько метров и уселась прямо на железный настил. А над Питером вставало солнце. Едва показавшись, оно осветило макушку Исаакия, облизало лучами крыши. Это было удивительно красиво. Дворы, дома, улицы еще скрыты в сиреневом предрассветном сумраке, а верхние этажи, окна, антенны уже вызолочены ярким солнечным светом. и трепетное ожидание чуда повисло в воздухе, поселилось внутри меня, заиграло на Кирюхиных ресницах, а потом в одно мгновение стало светло, и ощущение чуда пропало. Осталось мятное послевкусие, прохладное и сладковатое. Кирюха запрокинул голову, выпустил в рассветное небо тонкую струйку голубоватого дыма и чуть слышно начал. Шли над городом притихшим. Он продолжал петь, Я подхватила строчки с пленов и радостно удивилась тому, что Кирюхе удалось поймать мое настроение. Мы пели все громче и громче, наши голоса слились в один. И, перекрикивая друг друга, мы уже что есть мочи орали в унисон. Все ушли, остались двое в мире, самых чокнутых людей. Мы сидели и курили. Начинался новый день. Закончив, довольные друг другом, мы обменялись хлопком по ладони. Но Кирюхе этого показалось мало. Он обхватил меня за шею, притянул к себе и смачно поцеловал в щёку. у с д н ю х о й Софико!» От него несло сигаретами и перегаром. Перемешивались чуть заметные запахи детского порошка и пота. «Фу, вонючка! Отстань от меня!» Я попыталась вывернуться. «Ах, вот так? Значит, я вонючка!» — засмеялся он. Мы начали возиться, пока не распластались на крыше, которая уже начала нагреваться подсолнечными лучами. «Блин, как же хорошо на свободе!» Простонала я, глядя в синяющее небо. «Не хочу завтра в школу!» «Не ходи!» — пожал плечами Кирюха. «Это ты можешь не ходить, а мне вылететь ничего не стоит. Пока ты отлёживался, я успела бананов нахватать. Завтра-то хоть придёшь?» «Не-а!» «Ну, Кир!» Надеясь его убедить, я сделала кукольные глаза. «Не старайся, Софико, не пойду!» Ну и катайся весь день на своем дурацком скейте. Я снова брякнулась на спину. А мне придется заднице и оценки высиживать. Не получится. Это почему еще? Возмутилась я. Твоя задница слишком тощая. Терпеть от него оскорбление не в моих правилах. Я как следует размахнулась, намереваясь отвесить Кирюхе под затыльник. Он увернулся и подскочил. Я тоже. Кирюха замер в позе бойцовского кота, готового удирать. На его губах блуждала наглая улыбка, а в глазах резвились черти. И мы рванули. Одновременно. Крыша домов Петроградской стороны — отдельный вид полосы препятствий. Руферы от них без ума. Тут и барьеры в виде печных выступов, и трамплины в стыке вплотную построенных домов, и разрушенные лестницы, и проволока, забытая после ремонта, и даже пресловутая тропа, узкая железная перекладина между крышами. Когда-то это была металлическая лестница, намертво приваренная с обеих сторон. Но сейчас от нее остался только швеллер, шириной в ладонь. Я неслась следом за Кирюхой, не отрывая взгляд от его спины. Азарт погони притуплял чувство самосохранения, но все же я старалась держаться подальше от края. Перемахнула через очередную кирпичную кладку, спрыгнула с уступа, ускорилась, однако все равно не могла его догнать. Но я видела, что он уже добежал до края, где разрыв между крышами настолько велик, что придётся остановиться и сдаться на милость победителя. Внутренне ликуя, я притормозила. «Сейчас ты поплатишься за свою наглость!» «Глупая ты, Сонька!» Бросил он, не оборачиваясь, и ступил на тропу. У меня перехватило дыхание. Закусив губу, я смотрела, как он шагает по металлической полосе. Он шёл, раскинув руки. и ветер трепал темные волосы на затылке, но я не отрываясь следила за его ногами шнурок на правом кеде развязался и теперь волочился по ржавому краю я уже мысленно видела как левый к е д наступает на серую и з м о ч а л е н н у ю кисточку кирюха оступается и к счастью представлять что случится дальше не пришлось потому что этот чертов любитель экстрима уже оказался на соседней крыше и теперь скалился в победной ухмылке Я погрозила ему кулаком и велела ему спускаться, как все нормальные люди, по лестнице в парадной. Но он ухмыльнулся и проделал тот же путь в обратном порядке. Вот на это я смотреть уже не стала. Достаточно на сегодня приключений. И поэтому, когда он обхватил меня сзади за плечи, я хмуро буркнула «Отстань, Кирилл!» или «Иди лесом», или что-то такое. Но он не отставал. Пришлось уступить и простить ему очередную выходку. Впрочем, как всегда.